Мальчики продолжали бежать по коридорам дворца и вскоре оказались в том коридоре, где было окно, выходящее во внутренний дворик. Диковинные звери, которых атланты содержали в этом дворике, не находили себе места от страха и беспокойства. Они метались в своих клетках и издавали страшные и удивительные звуки: рёв и мычание, блеяние и виск. Мальчики не задержались возле окна, и побежали по дворцовым коридорам дальше, дальше, дальше. Наконец, они оказались в тронном зале. Но здесь никого не было. Только морские чудовища плавали под мостиками из алехалковых плит. И они были так же напуганы и разъярены, как все другие звери, которых мальчики встречали на своём пути. Снова раздался глухой подземный рёв, и кровля дворца задрожала. От неё начали отваливаться огромные куски. Мальчики Стримглав выбежили из дворца и бросились прочь по ступеням. На обычных местах не было охранников и стражей. Только один из прирученных махаеродов попался на их пути. Но он пробежал мимо, прижав уши, как перепуганная кошка, и скрылся в зарослях. И тут позади раздался ужасный, невообразимый грохот. Шамик оглянулся и увидел, что кровля дворца обрушилась, и стены разваливаются как песчаный замок. Шамик, как зачарованный, смотрел на это ужасное зрелище. Наконец, Гарни потряс его за плечо и что-то прокричал. Шамик не сразу расслышал его слова. Он оглох от треска и грохота. Наконец, он скорее понял по губам, чем расслышал, что друг торопит его. Оставаться возле дворца очень опасно. Мальчики побежали по аллее к выходу из парка. Дворцовый парк был безлюден. Мальчики выбрались из него через открытые ворота. Город за пределами дворца был охвачен безумием. Некоторые дома были уже разрушены, стены других покрыты трещинами, как лицо дряхлого старика. На ступенях одного дома лежала мёртвая женщина с широко открытыми глазами. В другом доме явно хозяйничали мародеры. Теперь мальчикам все чаще попадались люди. Все они спешили вниз к морю. Кто-то бежал в сторону порта на лыжке, кто-то тащил на спине нищенские пожитки, кто-то катил тележку, на которой грудой была навалена домашняя утварь, а на самом верху восседал пятилетний ребенок. Вдруг Горний остановился и показал Шамеку куда-то назад и вверх. Шамик остановился и обернулся. Высоко над городом, над руинами дворца, царила покрытая зеленью гора. Но сейчас эта гора была окутана дымом и пылью, а на самой её вершине клокотало и ярилось тёмно-багровое пламя. Вдруг это пламя выплеснулось и потекло вниз по склону, словно вылизывая его кровавым языком. Люди закричали от ужаса и ещё быстрее побежали вниз. Мальчики бросились следом, стараясь не оказаться на пути обезумевшей толпы. Вскоре Шамик увидел внизу порт. Море кипело и пенилось, словно как и люди, оно было охвачено ужасом. Недалеко от пирса лежал на боку опрокинувшийся корабль. Возле него виднелись пытающиеся выплеть люди. Несколько кораблей уже выходило из гавани, ещё несколько стояли возле причала. На них пытались пробиться обезумевшие люди. Матросы сталкивали их с мостков, пытались отплыть от пирса, пока безумная толпа не опрокинула корабли. Наконец, среди других Шамик увидел знакомый силуэт шумерского корабля, корабля своего отца. "Не отставай", крикнул он своему спутнику и бросился к пирсу. Обезумевшие люди едва не затоптали мальчиков, однако, пользуясь своим малым ростом, они сумели протиснуться на причал. Знакомый матрос отвязывал веревку от каменной тумбы. За спиной у него стоял отец Шамика, выглядываясь в толпу. Отец, я здесь! крикнул Шамик, проскользнув под ногами у толстого египтянина. Несколько рук протянулись к нему с борта. Шамик оттолкнул их и показал на горни. Я сам возьмите и его тоже. Без него я никуда не поплыву. Мальчиков втащили на борт, и корабль, раскачиваясь на волнах, медленно двинулся к выходу из гавани. Только что Марина чувствовала душевный подъём, радость от того, что довела до конца важное и удивительное дело. А теперь при виде этого безумца с пистолетом ее охватило отчаяние. Кто ты такой? – проговорила она, шагнув ему навстречу. Что тебе от меня нужно? Зачем ты меня преследуешь? Стать! – злобно крикнул он и нажал на спусковой крючок. Выстрел оглушительно прогремел в замкнутом подземелье. Пуля срикошетила от ключевого камня и ушла в стену. Марина попятелась. "Я вовсе не преследую тебя", прошептал смогулый человек, криво усмехнувшись. "Ты слишком много о себе возомнила. Ты была нужна мне, чтобы получить ключ. Я наследник древней цивилизации. В моих жилах течёт кровь шумеров, а может быть, даже атлантов. Великие жрецы моего народа хранители древней тайной мудрости". Доверили мне важную и почетную задачу вернуть нашу священную реликвию орехалковую книгу. Сумасшедший, подумала Марина, разглядывая смуглого типа, самый настоящий безумец. Слух же она проговорила совсем другое. Не слишком ли долго вы ждали пять тысяч лет, а может и того больше? Смуглый человек не слышал ее, он говорил все громче и громче. возбуждаясь от собственных слов. Вместе с этой реликвией мы вернём нашу былую славу, возродим величие нашего древнего народа, и я займу почётное и заслуженное место среди верховных жрецов. Точно, псих, думала Марина. Но что может быть опаснее вооружённого сумасшедшего? Кто знает, что придёт в его больную голову? А причём тут Камилла? проговорила она, пытаясь потянуть время, в надежде, что она или Георгий придумает какой-то выход. Хотя на Георгия, похоже, рассчитывать не приходится. Он стоял, морщись и мучительно потирая лоб. На этот раз самоуглы безумец услышал её слова и тихо проговорил: "Камилла, она много знала и ещё больше могла узнать, ведь она жила в квартире покойного профессора Успенского". Я назначил ей встречу и, конечно, не рассказал ей всей правды, только маленькую её часть. Я обещал хорошо заплатить за любую информацию, особенно если бы ей удалось найти орехоалковый анк, ключ от тайника. Марина покосилась на Георгия, он хмурился всё больше, но молчал. И она нашла анк, но кроме него ещё и записи профессора Лицо смуглого человека перекосилось от ненависти. Руки затряслись, ствол пистолета заходил ходуном. Она слишком много узнала, жадная честолюбивая стерва. Но сообразительная нечего сказать. Она решила меня обмануть. Ничего мне не отдавать, а вместо этого использовать найденные материалы, чтобы создать на их основе фильм о древних тайнах Атлантиды. Такой новый проект. Расследование в процессе, и она главная ведущая. "Ну надо же", тихо пробормотала Марина. "Вот чем она занималась. Если бы удалось, возможно, этот проект купил бы первый канал". Но я сразу её раскусил, заорал смуглолицый, сразу почувствовал перемену в её поведении. А она перестала отвечать на мои звонки. Не приходила на место назначенных встреч, и я понял, что произошло. К тому времени она уже нашла богатого спонсора, готового финансировать её проект. Борецкого, догадалась Марина. Совершенно верно, Борецкого. Смуглый человек взял себя в руки, понизил голос и продолжил. Я никак не мог допустить, чтобы наши тайные знания стали достоянием случайных людей. Достоянием невежественной массы. Я следил за Камиллой, прослушивал все её звонки и узнал о её встрече с Борецким. На эту встречу она должна была принести все свои находки, чтобы заинтересовать спонсора своим проектом. Тогда я заминировал машину Борецкого, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев: получить анк и наказать Камиллу. Но при взрыве могли погибнуть все материалы, что удалось найти Камилле. Ерунда. Смоглый человек пренебрежительно махнул рукой. Записи мне были не так уж и нужны, а ключ не должен был пострадать. Арехалк не боится огня. Однако, когда я оказался на месте взрыва и осмотрел то, что осталось от машины, Анка там не было. И тогда я понял, что это ты его украла. Как ты это узнал, Марина? По-прежнему старалась тянуть время. Ты забываешь, что я следил за Камилой. Благодаря этому я узнал о том, как ты пыталась отомстить ей за интрижку со своим мужем. Влезла в дело, которое тебя совершенно не касалось. Мне оставалось только сложить два и два. А потом, когда я связался с тобой, ты сама дала мне понять. что материалы Камиллы у тебя. Я стал за тобой следить. Ты пытался угрожать моему ребенку. С ненавистью выпалила Марина. Цель оправдывает средства, оборвал ее смуглый. И как видишь, эта тактика оправдалась. Ты привела меня сюда и открыла для меня камень. Марина открыла рот, чтобы что-то ему возразить, но вдруг заговорил Георгий. который до этой минуты молчал, удивлённо слушая смоглого безумца. Максудов, проговорил он удивлённо. Я вспомнил, как его зовут. Тенгиз Максудов. Ты его знаешь? Марина покосилась на Георгия. Откуда? Он был учеником моего деда, его аспирантом, а потом, когда началась вся эта травля, быстро отнеживался от своего учителя. Ушёл в кусты, Даже подписал какое-то клеветническое письмо. Потом я слышал, он попал в психиатрическую клинику. Я так и думала. В полголоса проговорила Марина. Он несомненно сумасшедший. Точно псих. У него и справка не бось есть. Это ложь! выпалил смуглый тип и бросился на Георгию. Тот, однако, был к этому готов. Отступив в сторону, Георгий сделал подножку. Максудов потерял равновесие и упал бы, но каким-то чудом уцепился за ключевой камень и удержался на ногах. Георгий ударил его по руке, пытаясь выбить пистолет, но смуглый безумец был невероятно силён. Он просто не почувствовал этого удара, развернулся и опустил рукоятку пистолета на голову Георгия. Георгий охнул и без чувств рухнул на каменный пол. Марина, которая в момент короткой схватки словно окаменела, бросилась на помощь своему спутнику, но наткнулась на кулак смоглого бандита. Боль пронзила всё её тело, в глазах потемнело, на мгновение она потеряла сознание. А когда пришла в себя, поняла, что сидит на каменном полу спина к спине с Георгием. А смоглые узкоглазы безумие связывает верёвкой их локти. Георгий не подавал никаких признаков жизни. Вот так, проговорил Максудов, завязав последний узел и с удовлетворением оглядев дело своих рук. За сим позвольте отклониться, меня призывают неотложные дела. Он поднял с пола тяжелую орехалковую книгу, зажал ее под мышкой и зашагал к выходу из подземного грота. Стой! крикнула ему вслед Марина. Ты не можешь нас так оставить. А чего же? Максудов обернулся, по его лицу промелькнула усмешка. Не понимаю, чем ты недовольна? Я оставляю вас в живых. Возможно, кто-нибудь найдёт вас здесь и освободит. Кроме того, я оставил вам горящие свечи. По-моему, ты должна быть мне благодарна. Благодарна? Марина задохнулась от возмущения. За что? За то, что ты оставляешь нас здесь на медленную и мучительную смерть, кто нас здесь освободит? Сюда уже двадцать лет никто не заходил. Все, мне некогда с тобой беседовать. Отрезал Максудов и скрылся в коридоре. Чтоб тебе провалиться! крикнула Марина ему вслед. Наступила глухая мертвая тишина, нарушаемая только тихим шипением свечей, горящих по сторонам от ключевого камня. Марина представила, как через час, самое большее, через 2 свечи до горят, и она останется в полной темноте, рядом с оглушённым, лишившимся чувств Георгием. Дожив «Да ли он ещё? Она толкнула Георгия локтем, и он негромко застонал, пошевелился, а потом проговорил чужим хриплым голосом: "Что случилось?" случилось то, что бывший аспирант твоего деда оглушил тебя, связал нас обоих и оставил в этом подземелье. И если мы ничего не придумаем, то умрём здесь от голода и жажды, если, конечно, нас никто здесь не найдёт. А нас наверняка никто не найдёт, потому что никто не знает, что мы сюда пошли. А где орехальковая книга? Догадайся. Конечно, этот Максудов унёс её с собой. Но это не то, что меня сейчас заботит больше всего. Меня гораздо больше заботит, как выбраться отсюда. Она не успела договорить, потому что откуда-то издалека до них донёсся вопль, полный ужаса и отчаяния. Что это было? испуганно прошептала Марина, когда эхо вопля затихло. Не знаю, так же тихо отозвался Георгий. Могу только догадываться. И какие же у тебя догадки? кричал наверняка Максудов. Больше здесь никого нет. И я подозреваю, что он заблудился в подземелье, свернул не в тот коридор и свалился в яму, в которую едва не загремела ты. Приятно, конечно, сознавать, что ему воздалось, проговорила Марина. Но нам от этого не лучше. Ещё несколько минут они сидели молча, обдумывая своё безрадостное положение. Георгий попытался разорвать верёвку, напрягая локти, Но у него не хватило сил. Веревка только глубоко врезалась в кожу, причинив Марине резкую боль. Наконец, Георгий прекратил бесполезные попытки и проговорил: "У тебя нет ничего острого, чем можно было бы перерезать верёвку?" "Откуда?" фыркнула Марина. "Да если бы и было, я рукой не могу пошевелить, так крепко он нас связал." "Постой, А что, если попробовать пережечь веревку? Георгий сразу понял ее мысль, и они поползли к краю камня, где стояла одна из горящих свечей. А добравшись до нее, развернулись таким образом, чтобы пламя свечи оказалось точно под веревкой. Но тут случилось ужасное: неловко двинув локтем, Марина уронила свечу. Та зашипела и погасла. Черт! прошептал Георгий. Прости, отозвалась Марина. Её душу захлестнуло отчаяние. Ладно, у нас есть ещё одна попытка. Они поползли к другому краю камня, туда, где горела вторая свеча, последняя их надежда. На этот раз они действовали очень аккуратно и почувствовав, как язычок пламени коснулся верёвки, замерли. Скоро Марина ощутила, как жар пламени коснулся её кожи. Боль становилась всё сильнее и сильнее, но она терпела, боясь неосторожным движением снова уронить свечу. В конце концов боль стала просто невыносимой. Марина дёрнулась, свеча упала и грод погрузился в кромешную темноту. "Ну вот, на этот раз всё", проговорила она голосом полным отчаяния. Подожди, Георгий, напряг руки, дернул их в стороны, и на этот раз наполовину перегоревшая веревка лопнула. Они были на свободе. Господи, как хорошо, проговорила Марина, растирая анемевшие руки. Много ли человеку нужно для счастья? Жаль, конечно, что мы потеряли орехалковую книгу, протянул Георгий. Черт с ней и с книгой, пойдем к выходу. Я больше не могу находиться под землей. Кажется, еще немного и сойду с ума. Где твой план? Георгий вытащил из-за пазухи свернутый в трубку чертеж, разгладил его и показал Марине маршрут, который должен был вывести их из подземелья. Они уже прошли часть пути, как вдруг из-за поворота до них донесся приглушенный человеческий голос. Это он, Максудов. В полголоса проговорила Марина. И вдруг увидела, что Георгий разматывает верёвку. Ту самую верёвку, которой они только что были связаны. Что ты собираешься делать? Я только посмотрю, что с ним. Отозвался Георгий, закрепляя конец верёвки за выступ стены. Посмотришь? удивлённо переспросила она. Он же нас оставил умирать. Я только посмотрю, повторил Георгий. Ну тогда и я с тобой. Они медленно, осторожно двинулись по наклонному коридору. Георгий обмотался верёвкой и придерживал Марину. С каждым шагом голос Максудова становился всё громче. Наконец, они добрались до края ямы и, заглянув в неё при слабом свете свечи, увидели Максудова, который свернулся на дне ямы. Левая нога его была отставлена в сторону и согнута под неестественным углом. Он держался за нее и время от времени испускал полный страдания стон. Орихалковые книги не было видно. Кажется, он жив, но сломал ногу. В полголоса проговорил Георгий. Максудов тем не менее услышал его голос, поднял голову и крикнул жалким умоляющим голосом: «Вытащите меня отсюда». Георгий молчал, и Максудов, по-своему истолковав это молчание, взмолился. Неужели вы оставите меня здесь умирать? Я не верю, вы и не способны на такую жестокость. Георгий переглянулся с Марией. Вдруг Максудов вытащил пистолет, направил его на Георгия и выкрикнул совсем другим голосом, полным ненависти и презрения: "А ну вытащи меня, или получишь пулю!" Георгий отшатнулся от края ямы и тут же прогремел выстрел. разбудив глухое подземное эхо посыпались отбитые от потолка кусочки камня Вот же сволочь какая проговорила Марина в сердцах Как змея и сп릿чи, которая жалит черепаху, перевозящую её через реку, но не может ничего с собой поделать А из ямы снова донёсся жалкий умоляющий голос Неужели вы бросите меня здесь на страшную смерть Не беспокойся ответила Марина, не приближаясь, одна как к краю ямы. Скоро за тобой приедут, тебя оттуда вытащат, но за свое спасение тебе придется дорого заплатить. Ты и расскажешь все об убийстве господина Борецкого. Только не надейся выкрутиться. Там, знаешь, люди серьезные. Это не полиция. Они тебя, если нужно, вторую ногу сломают. Но до правды докопаются. Максудов замолчал. переваривая её слова. А Георгий удивлённо взглянул на Марину. О ком это ты? Что за люди? А, долгая история, отмахнулась Марина. Может быть, потом, на досуге я тебе всё расскажу. А сейчас пойдём к назад. Очень хочется увидеть солнечный свет. Пойдём, согласился Георгий и развернулся, крепко ухватившись за верёвку. Одно плохо, Мы так и не знаем, куда делась орехолковая книга. Наверное, он потерял её где-то по пути. Осторожно, здесь скользко. Его предупреждение запоздало. Марина поскользнулась, упала и заскользила к краю ямы. "Держись!" крикнул Георгий и бросил ей свободный конец верёвки. Но Марина уже успела ухватиться за тот же выступ стены, который спас её в прошлый раз. Она встала на четвереньки, протянула руку за верёвкой и вдруг застыла поражённая за каменным выступом тускло отсвечивая в темноте лежала орехоалковая книга георгий снял куртку и бережно завернул в неё бесценное сокровище через несколько минут спутники поднялись по ступеням открыли потайную дверцу и выбрались в просторный предел казанского собора После темноты и тесноты подземелья яркий дневной свет, свежий воздух и свободное пространство собора буквально оглушили их. Георгий бережно прижимал к груди свёрток с книгой. В нескольких шагах от них группа экскурсантов направлялась к могиле полководца Кутузова. "Господи, как хорошо", воскликнула Марина. "Свет, воздух, живые люди. Пойдём домой". проговорил Георгий, настороженно оглядываясь по сторонам. Я не чувствую себя в безопасности с этой книгой в руках. Да, конечно, только я должна сделать один звонок. Она достала телефон и набрала номер. Господин Веритеенников, это Марина Ершова. Да-да, та самая. Вы хотите поставить точку в деле господина Борецкого? Хотите найти его убийцу? Тогда приезжайте в Казанский собор. Записывайте. Третья колонна слева от могилы Кутузова. Вот и всё, подумала Марина, глядя, как комья сырой земли падают в могилу Камиллы. На этом можно поставить точку в этой истории. Теперь у нас всех начнётся другая жизнь. Не знаю уж, лучше или хуже, но без Камиллы она будет другая. Кому-то она жизнь освещала, кому-то портила. Таких было больше, но теперь ее нет, и многое изменится. Она оглянулась по сторонам. Народу было немного. Школьные друзья, кое-кто со студии, не так много. Не любили Камилу, ох, не любили. Да еще и погода стояла ужасная. Как пошел с утра дождь, так и лил, мелкий и нудный. Но велено было сделать репортаж, так что... Кое-кто пришёл по работе, кому по должности положено, а кто-то просто из любопытства. Могильщики споро сделали своё дело, люди начали потихоньку переговариваться и отходить. Георгий сказал, что поминок не будет. Не хочет он никакого вечера воспоминаний, тем более что и вспоминать-то нечего. Все будут врать, какая Камилла была замечательная и как её все любили. Зачем это слушать? С Мариной они так и не поговорили. Георгий как вцепился в Орехалковую книгу, так про всё на свете забыл. Сказал: "Это такое везение, что мы её отыскали. В ней рассказано о том, как с далёких звёзд прилетели люди и принесли жителям Атлантиды зачатки цивилизации. Эта книга полностью перевернёт всю историческую науку. Я теперь всё брошу и только ею буду заниматься". Это мой долг перед памятью деда. Раньше был я дураком молодым, не стал в той же области работать, думал, все скажут, что дед меня продвигает, да кому какое дело? Вот и получилось, что такой псих, как этот Максудов, возле деда крутился. Теперь уж такого не будет. Ну и ладно, Мари не нужно было свою жизнь устраивать. С мужем она жить точно больше не собиралась. Только он об этом еще не знал, но догадывался, наверное. Школьные друзья стояли все редком. Уж Марина знала теперь, какие это были друзья. И кончилось у них это с позволения сказать дружба. Теперь и не увидятся больше. Женька пловунец стоял мрачный, но выглядел как всегда прилично. Похудел только чуть-чуть, щеки вывалились, глаза запали, а так ничего себе. Девочку свою не привёл, как её? Леночка, Людочка, не вспомнить. Рыбакони чуть в стороне. Костю из больницы выписали. Весь бледный, худой до прозрачности. Вера хоть и загорелая, а всё равно было видно, что душа всё ещё не на месте. Им эта история здорово жизнь сломала. И время поможет ли? Могильщики насыпали холм. Устелили его цветами, и люди собрались уходить. Ну что? Антон подошёл к ребаконям. Если поминок не устраивают, так может, закатимся куда-нибудь в кабак, посидим, пообщаемся. Костя поднял на него больные глаза и промолчал. Зато Вера больно ткнула кулаком в живот и прошипела: "Отвали, и чтобы я тебя больше рядом не видела, и телефон наш выброси". Антон повернулся к пловцу. Жук, ну ты ведь не откажешься, помянем Камилку, вспомним, какой она была. Евгений смотрел на него и удивлялся, как он такое долгое время мог общаться с таким противным мужиком. Наглый, пошлый, глупый, в общем, ужасно противный. Разговоры только о бабах и футболе, из всех летних развлечений шашлыки да рыбалка. Да ладно бы ещё это Он и сам не прочь так провести время. Главное, чтобы люди приличные были, а не этот. Ох, Камилла, до да чего ты нас ослепляла своим присутствием. Но всё кончилось. Извини, старик, холодно сказал он. У меня деловая встреча. Клиент важный, отложить никак нельзя. Он раскрыл зонт и пошёл вперёд. Остальные тоже ускорили шаги, обтекая Антона, стоявшего столбом посреди дорожки. Он напомнился, когда почувствовал, как холодные капли затекают за шиворот. Марина поскользнулась на мокрой траве. Ее подхватил пловунец и заговорил в полголоса: "Адвокат у меня есть по гражданским делам. Ты пригласи его в передачу. Он вроде как рекламу себе сделает, а за это тебе поможет." Тебе ведь, я так понимаю, адвокат вскоре понадобится. Верно? Марина посмотрела на него внимательно. Это, кстати, будет Ну и ладно. Тебя подвести? Я сам её подвезу. Их догнал Георгий. Женя, я позвоню, сказала Марина и пошла за Георгием по тропинке. Он подождал её и крепко взял под руку.